Поздним вечером Агния шла со Степаном к Васюхе-Вавилову. В бревенчатых домах краснели керосинные огни, где-то за омылым столбом поднимался черный дым. Степан шел размеренным шагом рядом, Агнию вдруг охватил озноб. — Сейчас же, сейчас она должна все выяснить. Надо удержаться, уцепиться за потерянное счастье. — Степа! — решительно сказала она.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 Не говоря уже о сыновьях Васюхи, Матвее, Григории и Николашки. Степана, как и во всех прошлых застольях, опять посадили в передний угол, на этот раз рядом с Агнией. Он чувствовал теплое полнеющего крепко сбитого тела, прикосновение проворных огрубевших рук, видел ее прямой нос с раздувающимися ноздрями, смеющиеся полные губы, пунцовое от водки лицо.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 ее маленькие настывшие руки и упругую девичью грудь. Он говорил ей о Сибири, о Белой Елане, о Вавиловых. Она умела ответить с взглядом, выражением больших синих глаз. Кажется, он не всегда понимал ее, хотя и был на двенадцать лет старше. Голодная, измученная, добравшись До какого-то хутора невдалеке от железнодорожной станции они пугались электрических огней большого хутора, а тут еще ударил мороз, до того лютый, что на щеках притихшей шумейки стыли слезины. — О, боже ж мой, боже, боже ж мой! — шептала она, закусывая губы. — Сгублю я тебя, Степушка, сгублю! Идем мимо хутора. Це ж большой хутор. Тут немцы...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 И как изысканное блюдо преподнес моральное вяленое мясо. — Отведайте, отведайте, гостюшки, от моей коровушки! — говорил он, потряхивая черными скрутками мяс. У коровы-то, Андреяныч, на рогах отростков не было? Хо -хо -хо — Хо-хо-хо! — гремел Егорша. — Давай, давай, Андреяныч, почи, халяра тебя бери! — сипел старик Мызников. — На столах...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 но на него напирали со всех сторон. — Эх, ла, герой! Разве герой насытится стаканчиком, а? — Существительно! Андрей Иванович, поднеси Степану ковш браги. — Не одолеть ему истинный Христос! — Божилась, и смотрю на Лолетина и зачерпнув ковш медовухи, расплескивая мутную пахнущую хмелем и спиртом жидкость, Поднесла ее Степану, протянул руку через стол и голову гостей. А ну, Степан Егорович, уваж, милый, я не уважишь, а колею возле стола.